Глава вторая. Форт. Очнулся я от непонятной тряски и от того, что постоянно бился головой обо что-то жёсткое. Холодно было так, что меня стало колотить. А может, это последствие удара по голове? Кто-то говорил рядом, точнее, бормотал. По крайней мере, слов было не разобрать. Кажется, я застонал. Очухался, грохнул почти у самого уха знакомый голос. Я открыл глаза и увидел лицо руля. Значит, это был не сон. Я на самом деле попал в какое-то дерьмо. Что это было? спросил я. Не слышу я. Для убедительности руль указал на своё ухо. Говори громче, здесь всё гремит. Я наконец понял, что нахожусь в кузове машины, а шум вокруг это грохот бортов и подвески. Судя по рычанию дизеля, это скорее всего грузовик. Хотя это и по кузову вполне понятно. Что случилось там? Что это были за твари? уже громче спросил я. Светные, отозвался другой человек вместо руля. Вам повезло, что мы мимо ехали. Незлабая группа на пожар собралась. Да уж, спасибо, кривой, поблагодарил его руль. А у тебя крепкий кочан, парень. Не каждая каска выдержит удар хвоста от синего. Кто такой синий? тут же вылетел из меня следующий вопрос. Те самые твари, что на кошек похожи, охотно ответил руль. У них на хвостах на болдажнике имеются покручики стяняеми работают. Хорошо, что я его очередью срезать успел, иначе разлетелись бы твои мозги по грязи. Спасибо, честно поблагодарил его я. А куда мы едем и почему синие? Они же были серыми. Да, с вами новенькими всегда целая куча вопросов, засмеялся другой мужик, уже третий. Потерпи, сейчас до форта доберёмся, и там ты всё узнаешь. На, да, быстрее бы уже, скоро рассвет. Задумчиво произнёс руль, выглядывая из кузова наружу. "Говорил я им, нужно раньше выходить было. Мало того, что без колёс остались, ещё и куля теперь штопать. А чем плохо рассвет?" Задал я очередной вопрос, на который, по-видимому, обязан знать ответ. Это отразилось в глазах остальных, потому как им данная информация казалась очевидной. Тварями, немного помолчав, ответил руль. Как только зайдёт солнце, их будет столько, что мы даже а сказать не успеем, как окажемся в их желудках. А разве должно быть не наоборот? Удивился я только что полученной информацией. Увы, но всё обстоит именно так, пожал плечами Руль. Да ничего, привыкнешь. Поначалу мне это тоже казалось дикостью, а сейчас ничего, будто всегда так жил. Машина резко затормозила, зашипев воздухом тормозной системы. Затем раздался сигнал к аксону, приглушённые голоса и гул сопровождающийся ритмичным грохотом. Приехали, кажись. Как-то даже с облегчением выдохнул руль. Груст коробки и её завывание, и вот мимо моего взора проплыли огромные железные ворота, которые и издавали грохот и гул. Несколько вооружённых людей внимательно следили в прицел автоматов за местностью. Расслабились они только тогда, когда ворота полностью вошли в щель приёмник. Выходим, девочки, услышал я насмешливый голос, что последовал. Ничего, если проживёшь здесь чуть больше месяца, привыкнешь, прокомментировал мой взгляд на ботинки водитель. Я вначале тоже ждал, пока этот долбаный дождь прекратится. И хочешь сказать? Да, именно это я и хочу сказать, снова засмеялся тот. За эти 3 месяца что я здесь, подобного не случалось. А судя по тому, что рассказываю старики, он не прекращался вообще никогда. И как вы здесь живёте? тихо пробормотал я, но меня услышали. Да нормально живём, ответил Руль. Ты сразу строго не суди, присмотрись, людей послушай, и главное, не делай глупостей. Это каких? не совсем понял я. Руль провёл рукой вокруг головы, затем приподнял её и склонил голову, высунув язык. Вот ещё, отмахнулся я. «Не дождетесь!» «Это правильно», — кинул тот. «Тебя туда, в комендатуру. Спросишь Петровича, скажешь, что новенький и что я тебя нашел. Нам здесь за это дело премию дают». «Хорошо. Пришла моя очередь кивать». «А где мне потом тебя искать?» «А вон там, прямо по улице есть заведение «Чайка». Там я и буду в ближайшие несколько часов», — ответил руль. «Будут вопросы, заходи». «Но я думаю, что после лекции у Петровича они обязательно появятся, и самый главный, скорее всего, будет звучать так. Где достать бухла? Посмотрим». Пожал я плечами и, пожав руку руля, отправился в указанном направлении. Здание комендатуры представляло собой кирпичное строение в два этажа с решетками на окнах. Самое обычное, казенное. Такое можно наблюдать в любой военной части. Располагалось оно прямо у бетонной стены? Нет. которую по верху окутывала спираль колючей проволоки. Если посмотреть вдоль забора, то можно рассмотреть вышки, призванные охранять периметр как внутри, так и снаружи. Вообще, вся территория больше напоминала военную часть, что, скорее всего, так и было. Я вошёл внутрь и оказался в помещении с вертушкой. Напротив неё за стеклом сидел человек со скучающим видом, одетый в камуфляж серого городского окраса. "Кому?" строго спросил он. Мне сказали найти Петровича, ответил я. Я новенький. Понятно. И внутО тот и поднял трубку стационарного телефона. Тебе, коротко бросил он и положил трубку на место. Скорее дверь завертушкой открылась, и в проходную вышел молодой человек, которого оно никак не могли звать Петрович. "Здаров, ты новенький?" спросил он у меня. "Угу", буркнул я. "Мне сказали Петровича найти. Нашёл уже, пошли." Ответил парень примерно моего возраста, лет 25 не больше. Я проследовал за ним. Мы поднялись по деревянной лестнице на второй этаж и вскоре вошли в комнату, напоминающую учебный класс. На стенах висели какие-то самодельные плакаты, изображающие странных животных. Что-то было написано рядом, но рассмотреть их как следует мне не дали. Так, молодой, вначале слушаем, потом спрашиваем. Усёк строгим голосом произнёс паренёк. А где Петрович? Проигнорировал я его вопрос. Мне велено ему передать, что меня руль нашу. Считай, что уже передал. И ну тот. Короче, слушай вводную. Ещё раз перебьёшь, будешь во всём разбираться сам. Меня уже порядком достало отвечать на одни и те же тупые вопросы. Хорошо, простите, вежливо повенился я и сел за первый от доски стол. В общем, так. Ты попал в мешок. Начал свою лекцию, Петрович, не спрашивая, почему он так называется. «Кто-то когда-то предположил, что он представляет собой вогнутую сферу без начала и конца. С тех пор его и называют каменный мешок. Это город. Только город и все. Здесь можно найти парк, но не более. Нет ни леса, ни рек, ни морей. Так, редкие озера. Да и то практически не встречаются. Никто никогда не видел его окраины, хотя многие пытались. Будет желание, можешь попробовать сам». Петрович взял в руки указку и немного отошел в сторону. Теперь что касаемо фауны. Здесь есть шесть типов тварей, и все они очень-очень сильно хотят попробовать тебя на вкус. Твари классифицируют по цвету. Мы так привыкли, но для себя ты можешь придумать что-то своё. Он подошёл к первому плакату и указал на маленькие фигурки странных животных. Первое и самое безопасное, но не менее кровожадное существо это зелёный. Выглядит как большая черепаха, такой же медленный, но если ты видишь его рядом с другими тварями, то твое оружие теперь бесполезно. Этот урод накрывает их какой-то невидимой защитой, и пули от них просто отскакивают». Парень снова сделал шаг в сторону к следующему плакату, где уже более крупно был изображен зеленый. «Короче, его необходимо убить в первую очередь, и сделать это можно, поразив глаза, нос, рот или ямочку на шее под челюстью. Все остальное обычная пуля не возьмет», указал он указкой на уязвимые места. Если ты имеешь при себе оружие выше 12 мм, тогда лупи по любым открытым участкам. Панцирь этого мудака даже КПВТ не берёт, хотя кумулятивный прожигает. Следующий на очереди жёлтый. Самый мерзкий и трусливый мелкий сучёнок. Этот гнида любит прятаться и кидась в тебя всем, что только попадётся на глаза. Несмотря на его рост всего в полметра, он легко может швырнуть тебя грузовиком. Самое поганое в нём то, что он любит прятаться и нападать из-под тишка. Но убить легко, даже ударив палкой по голове. Только нужно бить как следует. Петрович вновь сместился к следующему плакату, и теперь мне пришлось сесть боком к столу, чтобы не выпустить его из виду. Далее идёт фиолетовый. Это уже более опасная скотина. Если ты вдруг внезапно начнёшь чувствовать слабость, страх, неуверенность в себе, панику и желание бежать без оглядки, я повторяю и подчёркиваю, сделав голос строже, добавил он: Внезапное желание, то поздравляю, ты находишься под влиянием фиолетового. Странная субстанция, похожая на мираж. Кстати, единственная из всех имеет реально фиолетовый цвет. Стрелять в него бесполезно. Только огонь может убить эту тварь. Достаточно польнуть зажигательным, и всё это облако вспыхнет, а ты сразу же станешь чувствовать себя гораздо лучше. Теперь порнишка перешёл на другую сторону класса, и я остановился у следующего плаката.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 Вален снял фляжку с пояса и сделал большой глоток. "Так ты, наверное, уже догадался, стрелять лучше всего по ногам, а после того, как этот урод рухнет, добивать в голову. Похож на циклопа из детских сказок или тролля, такой же тупой и здоровый". Петрович перебрался к следующему плакату и продолжил лекцию. "А вот теперь два самых гнусных урода. Синий развивает такую скорость, что за ним не успевает глаз". Внешне похож на кошку, но не советую его гладить. Сожрёт за секунду и не подавится, атакует когтями, клыками и хвостом. И если встретил, то не пытайся убежать, это бесполезно. Перед атакой замирает на мгновение, так что есть шанс закатать ему пулю в лоб. Очередной переход и последний плакат. Прозрачные, слава богам, если они есть в этом грёбаном мире, что эти твари встречаются редко, довольно резвые, похожи на динозавров типа раптор. Но в отличие от них не имеют передних конечностей, что очень хорошо компенсируется шипами на хвосте, мощными лапами, и как ты уже догадался, не видимостью. Она не абсолютна. Если приглядеться, то его тело искривляет очертания предметов. Очень хорошо видит тепловизор, так что рекомендую обзавестись. Убить просто, нужно стрелять и желательно попадать. Лучше всего это делать с расстояния. Петрович закончил обход плакатов и, взяв стул, сел напротив меня. Я продолжал молчать, несмотря на то, что в голове уже возник миллиард вопросов, но я решил не искушать судьбу и дослушать его до конца. А затем уже вывалил всю эту кучу на его голову. Теперь самое интересное и самое странное. Запомни вот эти камешки. Он один за другим выложил передо мной огранённые разноцветные стекляшки. И именно из-за них мы и классифицируем твари по цвету. Возможно, ты умный и понял, что каждый из этих камней даёт нам способность Например, зелёный делает тебя пуленепробиваемым, красный сильным настолько, что ты можешь перевернуть автобус. В общем, все те способности, что есть у этих уродов, могут быть и у нас. Для этого тебе необходимо перетереть камень в пыль и вдохнуть любым удобным способом. Кто-то забивает трубочки типа сигарет, кто-то делает дорожки по типу кокаиновых, есть умельцы, которые заправляют этим дерьмом ингаляторы. Если добавить подобную пыль в предмет, то он также обретает способности. Например, я рассказывал тебе о зелёном. Так вот, если поместить красную пыль в пулю для ПМ, то она легко пробьёт его панцирь. Если поместить в пулю фиолетовую, то одно попадание заставит бежать любую тварь подальше от тебя. А если вдохнуть, не выдержал и поинтересовался я, ну Петрович не стал ругаться, видимо, специально провоцировал именно его. Если вдохнуть фиолетовую пыль, то ты сможешь управлять сознанием и людей, и тварей, а также ослаблять их физически. Но я настоятельно не рекомендую использовать это в нашем форте. Если тебя поймают за манипуляцией, то будешь висеть в петле на воротах. Все остальное хоть до плевотины. Да и еще кое-что. Не вздумай миксовать. Если с утра принял синюю, то жди сутки. Или разгоняйся дальше. Но стоит сменить порошок и все. До свидания, крыша. А скорее всего и жизнь. Есть умельцы, которые могут делать микс как лекарство. Но они настолько редкие, что не советую пробовать данную микстуру. Нарвёшься на подделку и всё, до свидания, колпак. Всё, лекция окончена. Добро пожаловать в ад. Вы говорили, что я могу задать вопросы. Поинтересовался я в спину уходящего человека. Можешь, но отвечать на них меня достало. Остановился тот и усмехнулся. Хотя ты вроде парень смыślёный, ни разу не перебил какой-нибудь тупостью. Так что подскажу тебе ещё кое-что. Откуда берутся камни? Тут же выпалил я. Они остаются после смерти твари. Чаще всего один, но бывает что и два. А чего зависит, я не знаю, и никто не знает, охот наответил тот. Ах, да, забыл ещё одну. Эти камни являются платёжной системой. Так как ты новенький, первые 3 дня пребывания в форте за счёт администрации. Каждый следующий день стоит 3 любых камня, кроме брюлика. Почему кроме брюлика? Не понял я. Потому что за него придётся сдачу давать. Он стоит десяток. Редкие твари, но очень полезные, усмехнулся Петрович и вышел за дверь. Я посидел в одиночестве почти минуту, пытаясь переварить всё то, что только что услышал. Бред какой-то, пробормотал я и поднялся из-за стола. Полностью с вами согласен. В это время в класс вошёл другой человек. И я, Глас, очень приятно, пожал я протянутую руку. Матвей, пошли, зарегистрируем тебя, поманил за собой Глас. удащавый, полностью лысый и слегка горбатый. Я проследовал за ним в следующий кабинет. Здесь расположился компьютер, что ни сказано, меня удивило, и он работал. Глаз вставил в приёмное устройство для банковских карт новую пластинку и принялся стучать по клавиатуре. Фамилия Лаврентьев Матвей Алексеевич, сразу выпалил я. 95 -го года рождения, город Москва. Я разве это спрашиваю? Строго посмотрев на меня, он и замолотил по клавишам. Рост 178, вес 82. Пол. Ах, да. Он продолжал что-то выстукивать, затем откинулся на спинку стула и, подождав немного, повернул ко мне веб-камеру. Сюда смотрим, постучал он по ней пальцем. Снова пауза, опять щелчки по клавиатуре, затем в ход пошла мышка, и вот наконец я держу в руках пластиковый документ с чипом и своей фотографией. За утерю штраф сотню камней. Восстановить можно в любом форте. Здесь твои данные и денежный счёт, чтобы не таскать с собой лишний вес. Принимается практически в любых фортах, но при въезде и выезде обязательно подлежит сканированию за тараториу дежурными фразами глаз. Так как ты новенький, то форт позволяет тебе проживать здесь 3 дня бесплатно. За каждый следующий день оплата 3 камня любого цвета, кроме брюлика. На счёт поместили подъёмные сотню камней. Можешь пропить, но я советую приобрести ствол. А, можно вопрос? Решил попробовать уточнить некоторые разные моменты. Нет, свободен, резко ответил Глаз. Всё, вали. Спасибо, пробормотал я и попятился к двери. На здоровье, отмахнулся тот из-за стороны компьютера, вдруг послышались звуки стрельбы, а Глаз начал яростно двигать мышкой по столу. Понятно, загружен работой по уши. Я спустился на первый этаж и вышел на проходную. Человек за стеклом поднял на меня ленивый взгляд и снова уткнулся в книгу. Спокойно пройдя вертушку, я оказался на улице под мелким моросящим дождём. Сразу же стало холодно, и заодно я вспомнил, в каком виде в данный момент не мешало бы для начала помыться и переодеться во что-то сухое и желательно тёплое. Небо начало светлеть, а люди с улицы пропадать, что казалось чем-то странным и необычным, ведь для нас привычнее спать ночью. Но моё мнение тут же переменила тяжёлая очередь на одну из вышек, которую тут же сопроводил многоголосый вой. Переёрнув плечами, я отправился по улице в поисках заведения с надписью Чайка. Именно там я смогу узнать хоть сколько-то побольше. Само по себе заведение оказалось рыгаловкой самого засранного московского района. Здесь воняло, чем конкретно сказать сложно, потому как дым от сигарет слегка перебивал остальные нотки. Руль обнаружился у стойки бара уже изрядным подпитией. Когда я подошёл к нему, он даже не сразу меня узнал. "А, это ты, новенький", покусировав взгляд, произнёс он. "Ну и что, как всё прошло?" "Голова кругом", ответил я чистую правду. "Вначале был миллион вопросов, теперь миллиард". "Так, стоп, вопросы потом", ухмыльнулся тот. "Давай выпьем. Да мне бы переодеться вначале. Я весь вымок и в грязи". покачал я головой, не имея никакого желания напиваться. Тогда я тебе через дорогу, немного подумав, решил руль. Более или менее приличное место с горячим душем и кроватью. Шмотки могут выдать там же. Не особо крутые, но спортивный костюм найдут. Подъёмный дали. Угу, кивнул я. Сто ко мне. Стандартная такса. Улыбнулся руль. Ладно, вали мойся и давай обратно. И если я к тому моменту буду ещё на ногах, я поблагодарил его и снова вышел на дождь. Перейдя через дорогу, увидел вывеску у Даши и сразу же нырнул в дверь. Здесь хотя бы пахло нормально. Но если судить по внешнему виду, то самая захудалая придорожная гостиница выглядит лучше. Такое чувство, что здесь просто взяли общагу и прибили к ней вывеску, а что либо менять не сочли нужным. И я нисколько не удивлюсь, если это окажется так на самом деле. Комнату, грубым голосом поинтересовалась не менее грубая на внешность женщина. Крупная, весом, наверное, цеть не ра-полтора. Выражение лица такое, будто его тесали топором и бросили, так и не доделов. Да, и ну её. И одежду сухую, твои тряпки стирать, пивнула она на меня своим тройным подбородком. Выбросить, покачала я головой. Душ есть. Есть в конце каждого коридора, ответила женщина. Номер 73. Полотенце и шмотки сейчас принесу. Жатуй нет, через дорогу в чайке, если только. С тебя пять ко мне. Но мне сказали, что первые 3 дня в форте бесплатны. Удивился я. Бесплатно на улице? Тут же огрызнулась та. Берёшь или нет? Беру. Вздохнув, я протянул ей новенький пластик. Хм, и правда новенький, усмехнулась женщина. «Ладно, дам тебе скидку в два камня». «Спасибо, вы очень любезны», — вежливо ответил я, на что женщина хрюкнула. Через несколько минут я уже фыркал водой в душ и натирая себя хозяйственным мылом. А еще через какое-то время лежал на пружинной кровати, закинув руки за голову и пытался хоть как-то объяснить себе весь этот бред, что происходит вокруг.